13. Изможденный долгим суровым постом, лампе почти не выходил из своей избы. Жарко молился, а когда его оставляли силы, ложился на лавку, скрестив на груди руки, и задремывал ненадолго, внезапно просыпаясь от частого стука сердца. Оно билось, Словно птичка в селке, на грани сна и яви медленно проплывали перед ним картины долгой, в век с лишним прожитой жизни. Иногда они путались, смешивались, и видел он себя то мальчиком в пестрой рубашке, сидящим на берегу тихой речки и завороженно любующимся на закат за кромкой леса то сильным и красивым парнем, бегущим на звуки протяжной и зазывной девичьей песни за деревней, то солдатам, вытянувшимся во фронт, то смыкались над ним каменные своды узилища, то брел он по бесконечному этапу, и ноги его, окольцованные кандалами, Наливались такой рвущей болью, что даже сейчас, при одном лишь воспоминании, начинали соднить, как в давние минувшие годы. Все было полной мерой в судьбе Евлампия. Он переждал, когда сердце утихомирится, спустил ноги с лавки, посидел, отдыхая, а затем поднялся и тихо добрел до полки, на которой лежали старинные книги. Помолившись, взял одну из них в досках, обтянутая толстой кожей, с медными, позеленевшими от времени застежками. Она была тяжела и источала тонкий, почти неуловимый запах старой сухой бумаги и давно прошедшего времени. Повесть дивная о страдании выведена была на первом листе, украшенном сказочными цветами и растениями. Давно знакомые слова Зачина звучали для Евлампия как начало главной молитвы «Отче наш». Он их наизусть помнил. «Си, це, аз» Раб грешный Ефрем, верою, сице исповедаю, сим живу и умираю. И дальше после этого зачина Следовали тоже знакомые, Лежащие в памяти слова. Бысть в лето наше, В некоем граде бенекий человек, Благонравен и кроток, И странно любив, имеяше же и подручие подобну себе, така же благонравну, кротку и милостиву и оба боящаяся Бога. Так начинал с боголюбивых родителей своих рассказ о собственном житии старец Ефрем, великий праведник и страстотерпец за истинную веру Христову. Писал старец свое житие, означенное как «Повесть дивная о страдании» в этих самых местах незадолго до своей кончины. А Евлампий линовал для него бумагу, собирал чагу, березовый гриб, вываривал ее, чтобы получились чернила, а затем переплетал написанные листы и всегда просветленно благодарил Бога, что сподобил он своей волей пересечь две жизненные дороги. Молодого солдата Бороздина и старца Ефрема, имя которого было известно во многих кержатских скитах, затаенных по Уральской и по Сибирской земле. Евлампий читал с великим бережением, переворачивая знакомые листы. А потревоженная память уносила его на своих крыльях во времени, распахнув тесные стены избы на четыре стороны света, в минувшую жизнь, которая до краев налита была тяжелыми испытаниями. И как самое главное видение этой жизни возникал ни капли не потускнев во времени образ — волнистая белая борода, закрывающая половину груди, жгучий, насквозь пронизывающий взгляд из-под косматых бровей и быстрый, звонкий голос — в котором не иссякала никогда страсть и сила. Это был старец Ефрем. Таким его увидел и услышал молодой солдат Евлампий Бороздин, когда к караульному помещению возле Тобольского тюремного замка подкатила телега, в которой сидел колодник, скованный по рукам и ногам. По бокам телеги и сзади, держа ее в полукольце, скакали на конях усталые казаки. Унтер-офицер приказал выйти из строя Евлампию Бороздину, Ивану Кудрявцеву и Петру Рожневу. Хмуро оглядел их и кивнул в сторону колодника, сидевшего на телеге. «За государева преступника!» Чтобы не убежал он, головами теперь отвечать станете. А государев-преступник слез с телеги, перекрестился на восток гремя цепями и возвестил. «Ради Христова имени, светлого и непорочного, пострадать все равно, что живой воды испить». Унтер оглянулся на него, нахмурился еще больше и скомандовал — «Ружья на караул!» Охраняли старца Ефрема, обвиняемого во многих прегрешениях, а пуще всего в том, что посмел назвать власть государеву антихристовой, и содержали его в тюремном замке с великим чаянием. В отдельном узилище, а перед дверями должен был находиться неотлучно днем и ночью один из троих солдат. Второй нес караул в коридоре, и только третий мог отдыхать в это время в караульном помещении, но спать в полглаза, чтобы при первой же тревоге спешить на выручку. Никто из троих не имел права выходить за стены тюремного замка. Время в неволе, как известно, тянется медленно, а служба солдатская — та же самая неволя. В каменном мешке да за забором воинского артикула много света не увидишь. И стали молодые ребята отзываться на голос своего узника. Какое-никакое — а все развлечение среди одинаковой и серой полосы дней. Узник же оказался велеречивым и многознающим человеком и говорил с солдатиками, как мудрый отец, наставляющий своих сыновей на путь истинный. Месяца не прошло, как подпали они все трое в духовную власть старца Ефрема. Проклинали теперь никонианскую ересь, знали о духовном подвиге протопопа Авакума и сами готовы были последовать хоть на казнь, хоть в огонь за старую истинную веру. Будто переродились молодые солдатики, и выше присяги, выше отцов командиров стал для них старец Ефрем смело обличающий все неправды. Дело Ефрема, между тем, вместе с особым письмом генерал-губернатора, одолевало долгую дорогу до Санкт-Петербурга, затем столь же долго рассматривалось в Святом Синоде и даже, так говорили по прошествии времени, читалось самим царем, который и вынес решение, наказать строптивого хулителя прогнанием сквозь строй и тремя тысячами ударов шпицрутанами Раньше генерала-губернатора узнали об этом решении тобольские купцы-староверы. Как узнали, никому, кроме них самих, неведомо было. И вот подкупом, изворотливой хитростью Удалось одному из этих купцов пробраться в тюремный замок. Упал он на колени перед солдатиками, стал предлагать огромные деньги, умолял, чтобы помогли они устроить побег старцу Ефрему. Да только не было надобности купцу столь рьяно усердствовать. Солдатская троица к тому времени уже готова была и побег устроить старцу Ефрему и пострадать за святую и чистую веру. На дворе декабрь стоял. Под стены тюремного замка намело высоченные сугробы. На эти сугробы и возложили свою надежду купцы, солдаты, купцы, солдаты и сам Ефрем. Ночью Евлампий сбил кандалы со старца, вывел его на высокую стену тюремного замка, и Ефрем, перекрестившись, ринулся с молитвой вниз. Только снег взлетел, словно вода во все стороны брызнула, а неподалеку уже возок стоял. Кинулись из вазка двое, выцарапали Ефрема из сугроба и лишь стук копыт потревожил тишину глухой и студеной ночи. Теперь, как замысливалось ранее, наступал черед отчаянных солдат. Двое должны были уйти со своих постов, на которых оставались еще полчаса после того, как вывели Ефрема, чтобы никто не хватился и не заподозрил побега раньше времени подняться на ту же самую стену, где дожидался их Евлампий, и прыгать вниз. Второй вазок стоял уже наготове, И все бы, наверное, свершилось по задуманному, если бы не ретивый казенной службы унтер. Поднялся среди ночи и пошел проверять узника, а заодно и его караульщиков. Всполохнулась тревога. Замелькали, разбрызгивая в темноте искры, смоляные факелы по всему тюремному замку. Закричали, окликая друг друга часовые, и Евлампий, стоя на стене и видя, как приближаются к нему красные пятна горячего огня, понял. Рухнул их замысел. Оставалось еще краткое время, и хватило бы его — пусть и в обрез, чтобы сорваться в сугроб и добраться до воска. Успели бы, ускакали. Но Евлампий не пожелал спасать одного себя и оставлять сотоварищей на расправу. Не прыгнул он, а пошел навстречу факельным огням. И сдался без всякого сопротивления. Крепко запали слова Ефрема в солдатские души. На допросах все трое, как один, крепко стояли на своем, упорно твердили. Не по оплошности государева-преступника упустили, а по собственному своему разумению, ибо считают его святым человеком, страдающим за истинную веру. Твердостью своей и нежеланием оправдаться привели следственную комиссию, Сначала в немалое удивление, а затем в страх. И рассудила комиссия, если дальше допросы продолжать, вполне может статься, что безумная троица таких дерзостей наговорит, что их и на допросную бумагу страшно будет заносить а после спросят с губернаторской власти из Петербурга, чем вы там занимаетесь, если у вас такие бунтовщики развелись. И присудили комиссия и военный суд, разом прекратив все допросы, приговор немудренный и жестокий. Прогнать Евлампия Бороздина, Ивана Кудрявцева и Петра Рожнева сквозь строй и чтобы каждый из них получил по тридцать тысяч спиццерутонов. Ровно столько же, сколько предназначено было старцу Ефрему. Выстроились войска на плацу в морозный солнечный день, привезли на санях Евлампия Ивана и Петра, сдернули с них одежду до пояса, привязали к ружьям и подвели к краю строя. Ударили барабаны. Один из барабанщиков громко возгласил — Проди, проди, молодец, недалеко твой конец! И шпицрутаны, толстые березовые прутья засвистели, разрезая студеный воздух, рассекая кожу на спинах и выбрасывая на волю теплую кровь, от которой шел пар. Половины строя еще не прошли наказуемые, а по снегу за ними потянулись кривые и алые полосы. В строю стояло триста пятьдесят солдат. За спинами их шли командиры и строго следили, чтобы не проявилось сочувствие, чтобы взметывался и опадал пруд на полную руку, а не с прижатым локтем. Молчали все трое под безжалостными ударами, лишь время от времени громко вскрикивали под свист прутьев «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий!» помилуй мя грешного. Первым стал запинаться и волочить ноги Иван Кудрявцев. После и вовсе упал. Петр Рожнев рухнул следом за ним. Их отнесли беспамятных и уложили в сани, набросив на искромсанные спины легкие трепицы. Евлампий держался до последнего. До той поры, пока не застило глаза черным цветом. Очнулся, и пришел в себя он только в госпитале. Боль рвала с такой силой, что, казалось, все тело жарят на медленном огне. Уксус, который прикладывали к голове, помогал мало. Стоном стонал Евлампий и слышал справа и слева, как на соседних одрах, Стонут его сотоварищи. Окликал их, но ответов не получал, а под утро и стоны стихли. В легкой просине рассвета, слабо просочившегося к изголовью, увидел ей в лампе черные толстые решетки на узком окне, и смерть ему в этот миг показалась столь желанной и сладкой, что стал он просить ее у Бога, чтобы последовать за товарищами. Знал Евлампий, вылечат его, поставят на ноги, а затем снова привяжут к ружьям и поведут сквозь строй, пока в силах он будет двигаться, а коли упадет, оттащат опять в госпиталь и повторяться сие будет до тех пор, пока не ударит по спине последний шпицрутен, и не обозначит число в три тысячи. Но Бог не послал ему смерти. Бог послал ему тобольского купца-старовера, который выручал Ефрема из узилища. Пройдошистый был купец, настырный и ловкий, как уж в любые двери проскальзывал, Лишь бы махонькая щелка имелась. Упросил начальство, что желает узнику Снеди передать от своего сострадания. Пока навещал и передавал, Успел шепнуть нужные слова Евлампию, И тот, соглашаясь, только глазами моргнул, Показывая, решился, не раздумывая и на это испытание. Поел кушаний доставленных сердобольным купцом, выблевал их в тот же час, а на следующий день от еды отказался, в рот ни крошки не взял и объявил, что отбитое его нутро пищи не принимает, и стал угасать, как свечка, догоревшая до основания. Только воду пил, скоро и от нее отказался. Пытались его накормить насильно, сомневаясь, а вдруг задумал строптивый узник сам себя уморить, боясь предстоящего наказания шпицерутанами. Но сколько удалось в него впихать, столько же назад из него и вывалилось. Тогда отступились. Прошло еще время, и госпитальный лекарь обнаружил лампе бездыханным. Призвал начальство и составлена была сообща казенная бумага, в которой говорилось, что солдат Евлампий Бороздин такой-то и такой-то, к тому-то и тому-то приговоренный и прочее, волею Божией умре и похоронен за городом в безымянной могиле без покаяния и отпевания. Согласно правилу, которая имелась на такой случай. Когда начальство уехало, и два инвалида, приставленных к госпиталю, ругаясь и досадуя, что обременили их столь хлопотной в морозы работой, вытащили покойного на улицу и стали запрягать лошади в сани, объявился тот же самый купец и изъявил желание помочь инвалидам. Еще пообещал наводку дать, пусть помянут покойного. А могилку он сам выкопает, чтобы столь преклонные в годах люди на холоду не мучились. На том и порешили. Приволокли гроб, уложили в него покойника. Правда, когда купец крышку тащил, умудрился так уронить ее, что одна доска хрустнула. Приколачивать новую не стали. Некогда. День короткий, а мороз жмет, достает через худую одежку. Приехали за город, к месту, где покойного следовало закопать. Гроб саней сняли, на землю поставили. Инвалиды, получив денежек на водку, скоро и весело уехали. А купец остался. И как только... Госпитальная кляча из глаз скрылась, кинулся он к гробу, крышку отодрал и к носу Евлампия маленькое зеркальце приставил. Запотело зеркальце. Ухом груди прислонился, стучит сердце. Через раз, но стучит. Тут же и черный вазок из ближнего леска вынырнул. Евлампия в вазок а лошадей в плете погнали следом за воском появились два мужичка с заступами отбили неглубокую ямку в застывшей земле поставили в нее пустой гроб и мерзлыми комьями закидали возок тем временем летел прямым ходом в недалекую от города деревню где ждали в одном из потаенных домов Верные люди выходили Евлампия и поставили на ноги. Там и узнал он, когда в себя пришел, что удалось купцу госпитального лекаря подкупить, и тот закрыл глаза на мнимую смерть узника, а резать тело его и заглядывать во внутренности не стал. Крепко рисковал лекарь, Да деньги, видно, немалые были дадены и перешибли страх. Из деревни переправили его в Лампе в скит, где встретили с радушием и уважением. Как же? Самого старца Ефрема спас, за что и пострадал. Прожил он в скиту ровно один год, но такой год десяти стоил. Открылись древние книги перед пытливым умом молодого парня. В долгих умных беседах выковалась, словно под молотом опытного кузнеца, ненависть к антихристу, который захватывал власть над миром и стойкая вера в истинного Христа. Словно невидимый стержень обрел Евлампий, согнуть нельзя. Только переломить возможно, но это лишь в том случае, если лишить жизни. Через год пришел в скит человек от Ефрема и передал Евлампию, что ждет его старец, потому как собирается он основать в совсем недоступных местах новый скит и нужен ему крепкий помощник. Дождались весны и тронулись в дальний путь. А вот дойти до цели не смогли. В одном странно приимном доме под городом Томском выглядел их местный Становой. Арестовал и отправил после недолгих разбирательств в Тобольскую консисторию. Там сразу же все и открылось и пустой гроб с разбитой крышкой, чтобы лежащий в нем человек не задохнулся, и подкуп лекаря, вот только ушлого купца не смогли найти, успел вовремя скрыться. В этот раз уже не шпиц рутаны, а трехгранный кнут палача разгуливал по спине Евлампия, кусками вырывал плоть и когда снимали его окровавленного с кобылы, кобыла — специальная деревянная лавка, к которой палач привязывал свою жертву. Едва снова не посчитали мертвым, показалось, что не дышит. Но он был жив. Снова встал на ноги, не покаялся, дерзил высоким чинам, и гордо выслушал приговор об отправке в каторжные работы. Прошел в кандалах долгие этапы от Тобольска до Александровского завода, и пять лет ждал, когда выйдет ему послабление и снимут с него кандалы. Как только кандалы сняли, он через неделю ушел в побег. И еще раз в обратную сторону до скита, где провел год и где получил весточку от Ефрема, который звал его к себе. А скита уже не было. Нагрянула воинская команда и разорила его. Постоял я в лампе на пепелище, поскорбел, глядя, как крутит быстрый вихрь остылые угли и сажу дал избитым ногам отдых, попил водички из таежной речки и достал из заплечного мешка топор. Первая срубленная сосна, ломая длинные сучья, гулко ударилась о землю. Скоро встала на месте пепелища довольно просторная избушка, а через два года, как и прежде, Здесь жил в своей истинной вере большой скит, воздвигнутый на гаре. А еще через два года снова пришел человек от Ефрема и передал. По-прежнему ждет старец Евлампия к себе. Не колеблясь, оставил Евлампий обжитый скит. И в глаза ему теперь по утрам светило солнце. Шли они на восток. Долго шли, трудно, три раза попадались под арест, но всякий раз удавалось бежать, и они снова брели навстречу солнцу, поднимающемуся над землей. Совсем немного верст оставалось до того места, где скрывался Ефрем. Как говорил проводник, пять-шесть дневных переходов, не больше. Но встретились они раньше. Услышал я лампе шум и тележный скрип на узкой горной дороге. Первым нырнул в густые заросли на обочине, затаился там и увидел. Гонят солдаты сверху с горы людей, связанных на одну веревку, будто рыба на сниске. А впереди Ефрем. Согнуло время сурового старца. Обвисли плечи, сгорбился... Но голову держал гордо, и голос у него звенел. Шел он, загребая мелкий камень ногами, с молитвой. Не сговариваясь, повернули Евлампий со своим попутчиком в обратную сторону и потянулись, прячась в придорожных кустах, следом за воинской командой и за пленниками, которых она охраняла. Пригнали несчастных... В волосное село. Заперли в пустом амбаре. А Ефрема — отдельно в сборне, где имелся особый чулан с железной решеткой на окне и с крепкими, окованными железом дверями. Ничего не помогло. Ни решетка, ни железо на дверях. Маленькая печурка имелась в чулане. От печурки выходила труба. За половину ночи, не уронив ни одного кирпичика, не стукнув и не грюкнув, лампе разобрал трубу, через узкий лаз на собственной опояске вытащил Ефрема из чулана, и они ушли из села во второй половине ночи, не нарушив тишины ни одним звуком. Замели свой след учитель с учеником, в глухих горах, сколько ни металась воинская команда по окрестностям, все впустую. «Видение мне было, Евлампий», — говорил Ефрем, когда ушли они в безопасное место и остановились на роздых. «Видел я Беловодье». Беловодье — сказочная страна, которую искали приверженцы старой веры. И путь к нему. Горы, непреодолимые сию благодать, ограждают. Но видел я и проходы сквозь горы. И виделось еще, что достигнуть того места только с тобой возможно. Больше никто путь этот не одолеет. Потому и звал, и ждал тебя. Пойдешь ли? Пойду. Почти год убили они на тяжкую дорогу за кедровый кряж, выбрались в долину в самый разгар теплого лета, и только охнули, когда увидели дивную красоту, развернувшуюся перед ними. статама и, обшедшие несколько гор, и на единой обретоша пещеру удобну для прохода и невходну для чуждого человека, возлюбише же место то зело. Вот какими словами заканчивал свою дивную повесть о страдании старец Ефрем. И сейчас, перечитывая ее, Евлампий будто и по своей жизни долгой и трудной Прошелся заново. Много выпало в той жизни страданий. Ох, много! Прошли годы. Скатились, как полая вода в горной речке. Давно уже упокоился старец Ефрем. Спит праведным сном под развесистой кудрявой березой, которая шумит под ветром своими длинными ветвями и навивает ему тихие, и благостные песни. На месте избушки, которую они срубили когда-то вдвоем на скорую руку, раскинулась теперь целая деревня с кузней, с лесарней, с добротными амбарами, с большущей пасекой и с коровьим стадом. За деревней распахали пашню и научились сеять рожь в здешних местах, чтобы быть с хлебом а самое главное — крепко отгородились от греховного антихристового мира. За все эти годы казенные чины так и не смогли перебраться через кряж. А вот лихие люди перебрались. Сразу почуял Евлампий, не с добром они явились, и не ошибся. А сегодня ночью в полудреме увидел он явственно — Перекрестился Никифор, улыбнулся ему и уплыл в синий искрящийся свет, который сразу же загустел и налился чернотой. Понял Евлампий, что принял Никифор мученическую смерть. Потому и достал он сегодня дивную повесть о страдании, написанную старцем Ефремом, потому и читал ее окропляя листы слезой, потому что предчувствовал, завершается и его земная дорога. Силы требовались, чтобы не оборвалась она раньше времени, еще не все дела были исполнены. И приходили такие силы, соскальзывали невидимые с пожелтевших от времени листов и поддерживали высохшее и немощное уже тело. Вечером, в сумерках, он призвал Мирона, усадил рядом с собой на лавку, ровным, спокойным голосом известил. — Помру скоро, все на тебя останется. Береги пуще своего глаза. Никифора загубили, я знаю, видение мне было. И вот благословение мое и наказ тебе. Выгоняй пришлых из долины. Снега падут — выгоняй. А если не выгонишь, жизни с ними не будет. Нам с этого места уходить все равно, что в огне гореть. Лучше сгореть. Теперь ступай, Мирон, помни мои слова. Он дошел на подсекающихся ногах до лежанки, вытянулся на ней — и слабым жестом руки указал Мирону на дверь. В последние свои часы Евлампий желал остаться один на один с Богом. Мирон вышел из избы, глянул на розовеющий восток и тяжко вздохнул. На плечи ему будто невидимый тяжкий груз возложили. Утром, когда он вернулся, Евлампе лежал, Сложив крест на крест на груди руки бездыханной.